Всего в два приема я провела с Чаушеску четырнадцать часов. Он сказал мне, что со слов Садата понял. Садат готов встретиться с израильтянином. Может быть, со мной, может быть, и не со мной. Может быть, встреча будет происходить не на самом высшем уровне. Во всяком случае, встреча возможна. «Господин президент», — сказала я, — «это самое приятное известие, какое мне пришлось услышать за много лет». Это была правда. Мы говорили об этом часами, и Чаушеску был почти так же взволнован, как и я. У него не было сомнений, что он передал исторические и совершенно подлинные слова. Он даже стал разрабатывать детали. «Мы не будем сноситься через послов и иностранных представителей», — сказал он, — «ни через моих, ни через ваших». Он предложил, чтобы уже известный мне заместитель министра иностранных дел — поддерживал контакты со мной через Симхуддинеца, в то время моего политического секретаря, вместе со мной, приехавшего в Бухарест. Казалось, что после стольких лет лед все-таки будет сломан, но этого не произошло. После моего возвращения в Израиль мы стали ждать, но ждали напрасно, продолжения не было. То, что Садат говорил Чаушеску, а он, конечно, что-то говорил, не имело никакого значения. И я полагаю, что Чаушеску никогда больше не упоминала своей встречи с Садатом потому, что не мог признаться даже мне, что Садат его надул. Для народа и для прессы, и в Израиле, и в Румынии это был обычный визит. Чаушеску дал в мою честь завтрак, премьер-министр обед. Я тоже дала им обед. Единственным значительным результатом моей поездки в Бухарест, на которую я возлагала столько надежд, было посещение пятничной службы в хоральной синагоге, где я встретилась с сотнями румынских евреев. И хотя они были и есть гораздо свободнее, чем евреи Москвы, они были почти так же взволнованы моим присутствием среди них. Они приветствовали меня с таким жаром, что я физически почувствовала силу их любви к Израилю, и, пожалуй, я никогда не слышала более прекрасного и более нежного исполнения еврейских песнопений, чем в тот вечер. Когда я направлялась к своей машине, я увидела, что огромная толпа ожидает меня в полном молчании. Десять тысяч евреев прибыли со всех концов Румынии, чтобы меня увидеть. Я повернулась к ним и сказала Шабат шалом и услышала в ответ десять тысяч голосов Шабат шалом ради одной этой встречи стоило совершить путешествие. А единственным вещественным воспоминанием об этой поездке оказалась, хоть тогда я этого и не знала, огромная медвежья шкура, которую подарил мне премьер-министр Румынии, прославленный охотник, и которую я потом одолжила детям Ревивима. Они ее обожали, и у них с ней не были связаны грустные воспоминания, как у меня». Были и другие поездки, и мне пришлось даже пережить приключение, после которого мне стало ясно, что ни одно мое действие больше никогда не пройдет незамеченным. Весной семьдесят первого года я предприняла десятидневное путешествие по Скандинавии, Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии. Между Хельсинки и Стокгольмом как раз выдался уикенд, и редкая возможность, если все правильно спланировать, оказаться вне пределов досягаемости для телефона, телекса, телеграм и репортера но не так-то легко найти место для отдыха, которое бы отвечало всем условиям безопасности, с которыми все больше приходилось считаться, куда бы я ни отправилась. Иерусалим попросил израильского посла в Стокгольме подобрать мне место для отдыха недалеко от столицы и своевременно об этом нас предупредить. Перед самым моим вылетом из Израиля по телефону позвонил один из министров, который сказал, что очень жалеет, что не имеет возможности меня проводить, но должен сказать мне теперь же кое-что очень интересное. Мы поболтали минуты две, и я уехала в аэропорт. В Хельсинки мне сообщили из нашего посольства в Стокгольме, что им не удалось ничего найти, и лучше всего будет для меня провести эти два дня в Стокгольме и отдохнуть там в отеле, пока официально визит мой не начался. И тут я вспомнила о том телефонном разговоре в последнюю минуту перед отъездом и спросила Лука Дарк ее изумлению, не возражает ли она против уикенда в Лапландии. Лапландия? Ей казалось, что я пошутила. «Ну, — объяснила я, — я совершенно забыла раньше, а теперь вспомнила. Нас приглашали пожить в прекрасном охотничьем домике в сердце финской Лапландии. Домик принадлежит преданному другу Израиля. Он обещал, что нам там будет очень хорошо, и я бы хотела туда поехать». Посыпались возражения. «Мои телохранители находили, что дом слишком изолирован и находится слишком далеко». Лу сказала, что у нас нет подходящей одежды, и мы там закоченеем и умрем. Финская и шведская службы охраны пришли в ужас при мысли, что я еду в дом, который всего в ста километрах от советской границы. Все согласились, что для двухдневного отдыха отправляться за двести миль — чистое безумие. Но я хотела поехать, и мы поехали. Разумеется, поездка была засекречена. Мы отправились в Стокгольм, оттуда полетели в Лапландию на маленьком самолете и прибыли в Рованиеми, столицу финской Лапландии, прибыли туда днем при ярком солнечном свете. Аэропорт там не больше теннисной площадки, и там нас ожидало несколько такси и мэр Рованиеми с женой. Ему сказали только, что приезжают важные гости, но не сказали, кто. Оказалось, что тут еще находился и местный газетчик, который попал сюда случайно и заметил, что жена мэра держит розу. А кто в Лапландии видит розы? Он присмотрелся к выходившим из самолета, поглядел на низенькую женщину в тяжелом пальто, видимо, ту самую особу, которой предназначалась бесценная роза. Сказал себе, не может быть, но когда мы уже пробирались по снегам в охотничий домик, внезапно понял, что то была я, и немедленно послал телеграмму своему редактору. Я чудесно отдохнула в Раваниеме а когда отдохнувшая вернулась в Стокгольм, то узнала, что весь мир хочет выяснить все подробности моей тайной встречи с русскими. Зачем бы еще Голди Мейер понадобилось ездить в финскую Лапландию? О чем мы с русскими говорили? С кем именно я встречалась? Никто в Скандинавии, да и во всем мире не желал знать правду». Только когда за день до моего отъезда в Осло приехал замминистра иностранных дел СССР господин Царапкин и со мной не встретился, прессе пришлось признать, что все 48 часов в Лапландии я только спала, ела, покупала сувениры из меха северного оленя для внуков и каталась по дивным и безмолвным замерзшим озерам. Не раз за эти пять дней мне хотелось сбежать Прочь не потому, что мне изменяли силы, и не потому, что темп жизни был не по мне, а потому, что я устала повторять одно и то же снова и снова, без всякого результата. И мне надоело слушать про мои комплексы от людей, считавших, что вести себя следует определенным образом, что в конце концов привело бы к передаче Израиля Садату, а еще лучше, Арафату. То есть довольно мне вспоминать уроки прошлого. Надо уговорить население Израиля, что поскольку в наш дом врывались уже один, два, три раза, то надо оттуда уезжать и отправляться куда-нибудь еще, а не ставить крепкие замки на двери и железные решетки на окна. Да, у меня были комплексы. Они зародились, если не в Киеве, то на конференции в Авиане в 38 году. И все, что с нами произошло потом не могло их ослабить. Эвиан – международная конференция, посвященная проблеме еврейских беженцев. Даже в самом Израиле находились люди, считавшие и говорившие об этом громко, что правительство недостаточно старается найти общую почву для разговора с арабами, хоть им и не удавалось предложить что-нибудь такое, чего бы мы уже не испробовали. Была, кроме того, сравнительно небольшая, но очень шумная группа нашего населения, выступавшая, например, против правительственного решения после шестидневной войны, по которому евреям позволялось селиться в Хевроне. Хеврон – город на западном берегу Иордана, в 35 километрах на юг от Иерусалима, в котором, согласно еврейскому преданию, погребены библейские патриархии, который был столицей царя Давида перед тем, как он перенес столицу в Иерусалим. Крестоносцы изгнали евреев из Хеврона, но при Османской империи некоторые евреи туда вернулись, и в городе была еврейская община до самого 1929 года, когда произошла страшная арабская резня, и избежавшие ее евреи покинули Хеврон. После 1948 года иорданцы не разрешали евреям даже посещать гробницу патриархов, чтобы там помолиться. Но Хеврон остался для евреев священным, и накануне Пасхи 1968 года, когда он попал под контроль израильской администрации, группа молодых и активных, ортодоксальных евреев не подчинилась военному запрету селиться на западном берегу и вступила на территорию, занятую хевронской полицией, и осталась там без разрешения. Конечно, их поведение никуда не годилось и очень вредило репутации Израиля. Арабы сразу же подняли крик по поводу еврейской аннексии Хеврона, а мнение израильской общественности разделилось. С одной стороны, будущие поселенцы хотели создать свершившийся факт и принудить правительство Израиля к преждевременному решению судьбы западного берега и израильских поселений там. С другой стороны, я хоть и не одобряла их самоуправство, напоминавшего времена Дикого Запада, думала, что главное не то, что они сделали, или даже как, а нечто более серьезное. «Логично ли», — спрашивала я себя и своих коллег, — «чтобы мир и наши голуби, в том числе», требовали от еврейского правительства такого законодательства, которое бы формально запрещало евреям селиться где бы то ни было. Что произойдет с Хевроном в дальнейшем, я не знаю и знать не могу, как и никто не может. Но допустим, что с Божьей помощью мы когда-нибудь заключим мир с Иорданией и вернем Хеврон. Значит ли это, что мы согласимся, чтобы там никогда не жили евреи? Конечно же, никакое правительство Израиля не может взять на себя обязательство навсегда запретить евреям селиться в любой части обетованной земли. А Хеврон – необычный торговый город. Для верующих евреев он много значит. Много месяцев мы обсуждали и дебатировали этот вопрос, рассматривая все «за» и «против». И, наконец… В 1970 году разрешили построить ограниченное количество домов для евреев на окраине Хеврона, которую поселенцы назвали Кириат-Арба, другое древнее еврейское название Хеврона, означающее город четырех. Буря по этому поводу утихла. Но другие попытки нелегальных поселений пресекались более твердой рукой, хотя правительству было мучительно трудно приказывать израильским солдатам изгонять евреев из тех мест на западном берегу, где они хотели поселиться. Кое-где мы селиться разрешали, но только если новые поселения соответствовали нашим политическим и военным интересам. Еще внимание всего мира было приковано к святым христианским местам на западном берегу и в Иерусалиме. И потому я была очень рада поехать в Ватикан в январе 1973 -го года, где я получила 80-минутную аудиенцию у папы Павла VI. Впервые премьер-министр Израиля получил аудиенцию у папы. Хотя в 1964 году, когда Павел VI совершил однодневное паломничество в Святую Землю, он встретился с президентом Шазаром Эшколом и, в сущности, со всем кабинетом министров. Это была не слишком приятная встреча. Папа подчеркнул, что его визит вовсе не означает признание государства Израиль. Штабом его на три дня стал не Израиль, а Иордания, и прощальное послание с борта самолета было предусмотрительно адресовано не в Иерусалим, а в Тель-Авив. Отношения между Ватиканом и сионистским движением всегда были щекотливы, еще с тех пор, как Пи-10, давший в 1904 году аудиенцию Теодору Герцлю, сказал ему, «Мы не можем помешать евреям отправиться в Иерусалим, но никогда не сможем это санкционировать». Евреи не признали Господа нашего, а мы не можем признать евреев. Другие папы были более дружелюбные. Пий XII дважды принимал Шарета, один раз даже как министра иностранных дел Израиля. Папа Иоанн XXIII относился к Израилю сочувствием и даже с теплотой, и наш представитель был приглашен на его похороны и на коронацию Павла VI. В 1969 году Павел VI официально принял Абу-Эбана, и наши послы в Риме всегда поддерживали довольно близкие контакты с высокопоставленными особами в Ватикане. Ватикан, признавший все арабские государства, до сих пор не признал Израиля, и отношение Ватикана к проблеме Иерусалима все еще не ясно. Но мне думается, что в конце концов Ватикан примирился с реальным существованием еврейского государства. История моей аудиенции у папы началась не в Риме, а в Париже. Много лет я приезжала на заседание социалистического интернационала, вице-председателем которого я являюсь, где бы они ни проходили. В 1973 году встреча социалистического руководства была назначена в Париже за полтора месяца до всеобщих выборов во Франции. Я, разумеется, собиралась поехать, как и главы других государств, где социалисты были у власти, например, Австрии, Дании, Финляндии и Швеции, так как главы социалистических партий, находящихся в оппозиции. И тут ко всеобщему изумлению Жорж Помпидо обвинил меня в том, что я приезжаю в Париж для того, чтобы переманить и еврейские голоса, понятия которого во Франции нет, на сторону социалистов. И тут ко всеобщему изумлению Жорж Помпидо обвинил меня в том, что я приезжаю в Париж для того, чтобы переманить и еврейские голоса, понятия которого во Франции нет, на сторону социалистов. Во Франции поднялась буря, в результате которой социалистический интернационал, на который обычно обращают, к сожалению, мало внимания, получил неслыханную рекламу, не меньшую, чем непобедимая враждебность французского правительства к Израилю. Словом, так как я отправлялась во Францию... Наш посол в Риме Амиэль Наджар предложил мне воспользоваться случаем и выполнить рекомендацию, которую не раз давали его друзья в Ватикане, встретиться с папой. Я сказала, что сделаю это с удовольствием, и через некоторое время нам предложили и спросить аудиенцию. Еще через несколько дней письмо, адресованное мне, пришло в наше посольство в Риме. Оно было из префектуры Ватикана, и в нем стояло «Ваше превосходительство, имею честь сообщить вам, что Святой Отец предоставит вам аудиенцию в понедельник 16 января 1973 года». На меня огромное впечатление произвел, да иначе и не могло быть, не только и даже не столько Ватикан, сколько сам Папа, простотой и приятностью своих манер и проницательным взглядом своих глубоко посаженных темных глаз. Думаю, что я бы куда больше нервничала, если бы папа не начал разговор с того, что ему трудно понять, как это евреи, которые должны быть больше других народов расположены к милосердию, поскольку они так жестоко страдали, могут действовать с такой жестокостью в собственной стране. Этого разговора Я просто не переношу, особенно потому, что неправда, будто мы дурно обращались с арабами на территории». В Израиле по-прежнему нет смертной казни, и вот самое большее, что мы делали. Мы сажали террористов в тюрьмы, мы взрывали дома арабов, которые укрывали террористов, несмотря на неоднократные предупреждения, и иногда, когда другого выхода не было, мы высылали из страны арабов, открыто поддерживавших и подстрекавших террористов и пусть те, кто нас упрекают, укажут мне точно, где и когда были проявлены жестокость и грубость. Мне очень хотелось спросить папу, какие у него источники информации, ибо его сведения слишком разительно отличались от моих, но я этого не сделала. Вместо этого я сказала, чувствуя, что мой голос дрожит от гнева. «Ваше святейшество, знаете ли вы, какое мое самое первое воспоминание?» «Ожидание погрома в Киеве. Разрешите заверить вас, что мой народ знает о жестокости все, что возможно, и о настоящем милосердии мы тоже все узнали, когда нас вели в нацистские газовые камеры». Вероятно, с папой так говорить не принято, но я чувствовала, что говорю от имени всех евреев мира, и живых, и тех, кто погиб, когда Ватикан сохранял нейтралитет во время Второй мировой войны. Я чувствовала, что это историческая минута. Мы смотрели друг на друга. Думаю, его удивили мои слова, но он ничего не сказал. Он просто смотрел мне прямо в глаза, и я не опускала глаз. Потом, очень почтительно, но твердо и немножко пространно, я сказала, что теперь, когда у нас есть свое государство, мы больше никогда не будем зависеть от милосердия других. «Это в самом деле историческая минута», — сказал он, словно прочитав мои мысли. Затем мы перешли к другим вопросам, в частности, к статусу Иерусалима и Ближнего Востока. Надо было оговорить специальные условия для святых мест, и для этого надо было продолжать диалог между церковью и нами, о чем он говорил с энтузиазмом. Он также не жалел слов, говоря о том, как высоко ценит заботу Израиля о христианских святых местах. Я со своей стороны заверила папу, что мы сделаем все, что от нас потребуется для охраны не только христианских, но и мусульманских святых мест в Израиле, но что столица Израиля останется Иерусалим. Я попросила папу использовать свое влияние, чтобы добиться урегулирования на Ближнем Востоке, а также сделать все возможное, чтобы израильские военнопленные, томившиеся в египетских и сирийских тюрьмах со времен войны на истощение, которых арабские государства отказывались отпустить, были возвращены. После напряженных первых минут атмосфера стала приятной и дружелюбной. Мы сидели в личной библиотеке папы на втором этаже папского дворца и непринужденно беседовали, и потому особенно трудно было мне понять неприятный эпизод, непосредственно за этим последовавший. Профессор Алисандрини, папский пресс аташе кроме предварительно оговоренного обычного комюнике, передал прессе необычайное устное сообщение. Это была явная попытка предупредить тревогу, которая могла возникнуть у арабских государств из-за моей встречи с папой. Объявив, что тут не было оказано предпочтение или предоставлены особые привилегии, профессор не сказал... Папа исполнил просьбу госпожи мэйр о встрече, потому что считает своим долгом воспользоваться любой возможностью, чтобы действовать ради мира и защищать религиозные интересы всех людей, особенно самых слабых и беззащитных, а прежде всего палестинских беженцев. Наджар немедленно позвонил в Ватикан и выразил энергичный протест против вводящего в заблуждение коммюнике. «Я тоже не смолчала». В конце концов, я не врывалась в Ватикан, о чем и сказала на пресс-конференции, которую провела в тот же день в Израильском посольстве в Риме. Независимо от того, хотел или не хотел Ватикан принизить значение моей аудиенции у Павла VI, сказала я, и я и мой народ высоко ее оценили. По вопросам стремления к миру и доброй воле между папой и евреями существует полное единство взглядов.